Лжешь ты мне или не лжешь? Не лгу. Верно говоришь, что не влюблён. Кажется, совершенно верно. Ишь ты кажется. Мальчишка передавал? Я просил Николая Ардлеонича. Мальчишка, мальчишка! С азартом перебила Лизавета Прокофьевна. Я знать не знаю, какой такой Николай Ардлеонович. Мальчишка, Николай Ардлеонович, мальчишка, говорю тебе.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 «Вы бы могли мне это и не пересказывать», — у Коризнина чуть не шепотом заметил князь. «Не сердись. Девка самовластная, сумасшедшая, избалованная, полюбит так непременно бронить вслух, будет и в глаза издеваться. Я точно такая ж была. Только, пожалуйста, не торжествуй, голубчик, не твоя. Верить тому не хочу и никогда не будет. Говорю для того, чтобы ты теперь же и меры принял. Слушай, поклянись, что ты женат на этой».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 Поклянись, что не для того, чтобы жениться на той. — Клянусь, чем хотите. — Верю. — Поцелуй меня. — Наконец-то я вздохнула свободно. Но знай, не любит тебя Оглая Меры прими, и не бывать ей за тобой, пока я на свете живу. Слышал? — Слышал. Князь до того краснел, что не мог прямо глядеть на Лизавету Прокофьевну. — Заруби же! —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 Я хорошо знаю, что он меня иногда обманывает, неохотно произнес князь вполголоса. И он знает, что я это знаю, прибавил он и не договорил. Знать и доверяться, и этого не доставало. Впрочем, от тебя так и быть должно. И я-то чему удивляюсь, Господи, добыл да ли, когда другой такой человек? Тьфу! А знаешь, что этот Ганька или эта Варька ее в сношении с Настасьей Филипповной поставили? Кого?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 бурдовский по скриптум недостающая до двухсот рублей сумма будет вам в течение времени верно выплачена экая бестолочь», — заключила елизавета прокофьевна бросая назад записку не стоило и читать чего тухмыляешься согласитесь что и вам приятно было прочесть как эту проеденную тщеславием галиматью да разве ты не видишь что они все с ума спятили от гордости и тщеславия